Глава 18. «Фомас сумел к ночи привести моего дядьку и главного из архимагов тьмы Империи, у которого имелся ко мне должок, в один непримечательный темный переулок, где не было никаких камер и никаких людей, а стоящие рядом здания мелких производств рекламной продукции были закрыты бдительными сторожами на замок. Вот здесь, неподалеку от въездных ворот, мы и встретились ночью. Увидев хомяка, они сразу поняли, что я вернулся» и потому отступили в мою сторону. «Рад вас видеть! И жалею, что это происходит в подобных обстоятельствах!» Дядька сходу меня обнял, в то время как Павел Святославович молча стоял в стороне и не сводил с меня взгляда. «Ты все же вернулся и скрываешься! Это ты правильно сделал! Чуйка тебя не подвела!» Начал делиться новостями наставник и соратник, которого я так долго не видел. «Это правда, что ты берестев?» — вдруг выдал Бортников. «А что? Об этом активно говорят и слухи распускают». «Но почему ты думаешь, все твои под домашним негласным арестом? В доме сидят три архимага, еще несколько укрываются на районе и ждут команды. Воины-духа и элитные гвардейцы несут охрану внутри дома. Оперативники из разведки следят за каждым телефоном и каждым шагом твоих фамильяров и соратников». «Пусть думают, что хотят». «Я — это я, и своих людей в обиду не дам. Поводов ограничивать их свободу у них не было и нет. И раз они это делают, то и я не буду слишком вежлив». Фыркнул в ответ. «Я столько раз связывался из Болгарии с представителями империи. Если бы кто-то что-то имел против меня, то мог бы и сказать. Приказать вернуться, предстать перед советом, на Капанарию вызвать в конце концов. Но нет, все затаились и доставляют мне, моим людям и фамильярам дискомфорт». «Не такую награду я ожидал за спасение студентов и преподавателей, за диверсии в стане нашего потенциального противника и срыв его планов по захвату Софии, что позволило перекинуть резервы». «Мне можешь не рассказывать все это. Я уже говорил однажды, что на твоей стороне. Но твои действия, твоя магия и анализы магических аномалий Владимира Берестева заставили всю столицу усомниться в том, что ты краст. Анализы? Какие анализы?» «Почему об этом вообще столько людей знает? Этим ведь разведка занималась. Ей утечка информации невыгодна». «А это вопрос, на который нет ответа. Кто-то слил эту информацию. Намеренно. И теперь вопрос к тебе есть не только у тех, кто подозревал, но и у тех, кто раньше о тебе даже не вспоминал. Факт прост. Все считают, что ты Берестев. Кто-то возмущен твоим поведением, попранием законов, И подделка личности. А кто-то в восторге? И те, кто сейчас в твоем доме, получили приказ задержать тебя в случае возвращения и доставить в укрепленную цитадель нашей тайной канцелярии, чтобы там побеседовать, а заодно защитить тебя от возможных атак тех, у кого имеются претензии к твоему настоящему роду. То есть меня хотят конвоировать и не дать мне погибнуть? Павел Святославович, вы знаете, зачем я им? «Знаю. Слышал ли ты когда-нибудь о Гвардии Безымянных?» «Нет», — честно признался я. «Неудивительно. Но ты ведь ощущал ту гнетущую ауру на арене во время дуэли с Демидовым, что заставило всех замолчать при появлении регента». «О, аура охраны правительницы во время наших встреч я тоже ощущал, словно клинок ушей». «Вспомнил я о могучих телохранителях Стефании. «Да, это они». Великие маги и воители, которые оступились. Но они были слишком ценны для Империи, чтобы их просто убить. Кстати, если бы не я, то Ажарову ждала бы та же участь. Можно сказать, я сделал ей одолжение, убив своим клинком. Очень уж она стала опасной. Примкни книг безымянным. И что бы с ней было? «Стертая память, выгоревшая внутреннее «я». Абсолютная апатия и безразличие к собственной жизни. Для них существует лишь приказ. И нет ничего ценнее приказа. Они не помнят свою семью, не помнят свою жизнь. Ничего не помнят. И не смогут вспомнить. Давай будем говорить откровенно. Стой, прохожий идет. Предупредил я, заметив маркер на часах. И мы замерли, провожая взглядом за булдыгу, что, шатаясь, шел домой или же за добавкой. Он ушел, и Бортников продолжил. <къем> «Будем откровенны. Я как мог прикрывал тебя, и все было хорошо до поры до времени. Я с самого первого дня знал, что ты берестев. Видел твою битву с той речной химерой и техники твоего рода, что ты инстинктивно применил. Я не спускал с тебя глаз. Когда выбыл, уступив той сибирской твари, не ожидал, что ты спасешь меня и поможешь спастись девушкам». Тебе есть та же честь, что и в твоих предках. Ты не перешел ни одной красной черты, за которую тебя надо было бы уничтожить немедля. Но это лишь мое мнение. А Вот Романов Константин. Он человек другого сорта. Он думает иначе, мыслит другими категориями. И я слишком хорошо его знаю, к сожалению. Ты обвел его, пусть и ненадолго, вокруг пальца. Это бросает тень на его репутацию. Это оскорбляет его как разведчика. И тот факт, что он дал добро на твое посещение спален Стефании, выглядит хуже насмешки над всем императорским родом. Он не простит такое. Ты для него словно бельмо на глазу. Между потенциальным сильным магом, что лоялен империи, но непредсказуем в своем поведении, и имеет личные счеты с его родом и твоей смертью, Он выберет второе. Альтернатива смерти безымянная. Так и могущественный маг у Империи останется, и угроза в твоем лице исчезнет. Так что, Максим, тебе надо уходить. Ты уже это делал не раз. И в этот раз, боюсь, уйти тебе придется навсегда. Он грустно улыбнулся, показывая, что ничего больше сделать не сможет для меня. Никогда бы не подумал, что все это время ты знал, кто я. Вздохнул я. «Дядя Миша, а вы знали, что он в курсе? Вчера узнал, когда он нашел меня и предупредил о назревающей буре. Значит, альтернатив у меня не так много. Смерть или судьба безвольной марионетки по по Я присел на бордюр и начал прокручивать варианты в голове. «А он не боится, что я возмущусь подобной альтернативе и начну крушить все вокруг?» «Этим ты подтвердишь ее подозрения и закопаешь себя еще больше». «Тогда даже те, кто пока что стоят на твоей стороне, будут вынуждены отказаться от своих слов. Ты силен, но не сильнее целой империи. Если понадобится, за тобой отправят и архимагов, и безымянных, и другие тайные средства подавления, что решали и в прошлом проблемы взбунтовавшихся архимагов. Да и не станешь ты воевать против всей империи, верно? Верно». Тем не менее, мой род для меня превыше всего. Эта земля свободна и объединена силами и стараниями моих предков, что возвеличили и усадили на престол Романовых. И я ощущаю свою ответственность перед Империей и ее людьми, а не теми, кто забыл о давних клятвах и о благодарности, — хмуро произнес я. — Уходить сейчас в Сибирь можно. Там я точно выживу. Монстры для меня не проблема. Тем более, что с фамильярами я смогу создать свою орду мутантов, которая просто задавит любых вторженцев. Но это будет не жизнь, а ад для моих людей. Ибо никаких благ цивилизации, дорог, домов, связи. Можно сказать, полная изоляция. Будем словно дикари в палаточном лагере жить». «Изначально я планировал заселять Сибирь при поддержке империи, а не живя в изоляции, окружённый войсками своего же государства. Этот вариант мне не подходит. Надо найти решение проблемы. И моя проблема — решение одного конкретного человека. А ведь, как там говорится, нет человека — нет проблемы. Впрочем, это крайний вариант на тот случай, если другие меры не принесут желаемых результатов». Мои подвиги не только раскрыли мое имя, но и дали понять, что я серьезный противник, иначе не присылали бы по мою душу столько могущественных магов. А кто из архимагов дежурит в моем доме? спросил я у Павла. Из твоих знакомых добровольно вызвался, чтобы убедиться в законности всего происходящего, лишь глава рода светловых, Александр Сергеевич. Еще там есть человек, присланный министром обороны Зубовым. Он, если верить слухам, весьма благоволит тебе и активно пропагандирует необходимость твоего вознаграждения, публичного, на всю империю. А его поддерживают многие генералы. И это, к слову, твоя самая большая поддержка. Армия и ликвидаторы всегда близки друг к другу». Потом я спросил, кто вообще поддерживает меня, а кто разделяет опасения Романова. Хм, не зря я стремился наладить связи». Многие боярские рода или стали на мою сторону, или же заняли нейтральную позицию, предлагая не торопиться и дать мне возможность объясниться. «Как же много людей узнали про мою тайну! Кто-то явно решил организовать этот слив, но он сработал мне даже больше на пользу!» — ухмыльнулся я. Золотарёв, Савельев, Светлов, Долгорукий, Волжский, Сабитов, Горбоносов, Багратион, Зубов. Это представители самых крупных родов, что стали официально на мою сторону и поддерживают меня. В эту же фракцию вошли, либо же заняли нейтральную позицию, те, чьи наследники и дети оказались в Болгарии. Кто бы ни был причиной их отправки туда, именно я и мои действия привели к их спасению. Это невероятно сильная фракция, которая внушает мне какую-никакую, но уверенность в собственных силах. «Более мелкие рода тоже есть, но их количество меркнет в сравнении с количеством вассальных родов тех, кто возмущен и требует меня осудить. Гаврилины, Грачевские, Ирисовы, Скуропатовы и многие другие, с которыми я практически не пересекался в своей жизни, но самое главное — Романовы. Неофициально, но правители империи стоят против меня, и главный возмутитель спокойствия даже не Стефания» а Константин, с которым у меня вроде как были неплохие отношения. Увы, как и сказал Бортников, у него свое мировоззрение и свои мысли на этот счет. Для него я слишком непредсказуем и опасен, и таких разведка не любит больше всего. «Павел Святославович, а скольких людей ты за раз можешь вытащить с помощью теней?» «Одного. А тебе зачем?» «Я хочу разрешить эту ситуацию, но для успешных переговоров мне надо освободить своих людей. Фамильяров я заберу в два счета, так, что никто ничего сделать не сможет. Но с людьми сложнее». «Ну, давай подумаем, что мы можем сделать. Переговоры с османами ты каким-то образом организовала. Уж с нашей-то властью ты точно сможешь найти точки соприкосновения, верно?» Молчавший все это время Михаил размял шею, взглянул на меня и задал вопрос. «У тебя есть место, где мы можем спрятать твоих людей, пока ты введешь переговоры?» «Нет, но, кажется, у меня уже созрел план. И это место мы скоро найдем. Господа, нам надо переместиться в другое место и передать весточку одному человеку». «Кому? Багратиону?» «Нет, одному из тех, кто все еще должен главе рода Берестевых, королю». Мои соратники посмотрели на меня и от удивления открыли рты, но ничего не произнесли. «Вы же сами сказали, что меня считают непредсказуемым», — ухмыльнулся им в ответ. «Вот и буду соответствовать этому образу и дальше». «Если Романов захочет заполучить меня, то сперва ему придется доказать, что я виновен. А чтобы доставить меня на суд, ему придется найти меня. И сделать это он никогда не сможет, если я сам не захочу. А единственный вариант, при котором я соглашусь выйти на свет, — это освободить моих людей». Убежище для них я найду. Студента нашел и своим людям найду. А если его такой вариант не устроит, что же, я посмотрю, как его будут рвать на части главы родов, что собрались меня уничтожить. Особенно, когда исчезнут наследники или даже главы этих родов. Если со мной по-хорошему, то и я по-хорошему. А если наоборот, ну, не стоит меня винить в ответных мерах». Я у султана гарем украл. И если он думает, что я не решусь начать войну родов против всяких ублюдков, которые жаждут моей крови, он очень сильно меня недооценивает. В своих силах я уверен. После того, как смог наконец-то побывать на базе собирателей и получить свою награду, я стал еще опаснее. Посмотрим, кто кого. Если до этого дойдет, конечно. Урал. Окрестности города Уфа. Поместье Золотаревых. Владимир прибыл на прием к деду, чтобы обсудить, в какую западню он попал, и заодно встретиться с матерью. Его сделали сильнее, и это был плюс. Но на поверхность болота, в котором утопала жизнь аристократов столицы, начали всплывать многие вещи. Родственники, что давно не виделись, сидели в гостиной. Тут находились все, включая старших членов рода золтарёвых которым предстояло решить, как быть и что делать для спасения Берестевых. «Один из вариантов — ничего не предпринимать». Ситуация уже начала выходить из-под контроля, и теперь все их враги и союзники официально знают, что Краста и Берестевы, по сути, один и тот же род. Но не все были согласны с этим вариантом. «Поэтому вжидательная позиция бесполезна». Пока мы будем наблюдать за тем, как Берестевых уничтожают окончательно, используя все возможные поводы и приписывая Максиму Берестеву нарушение всех возможных законов империи, мы лишимся и тех, кто стоит на нашей стороне. Нерешительные останутся за бортом истории. Да и если в итоге Берестевых официально вычеркнут из Великой Книги Боярских Родов Империи «Не за горами и последствия для нас, Золотарёвых», Высказал свое слово Василий Петрович, глава рода Золотаревых, и внимательно посмотрел на своих детей, внуков, родных братьев и прочих старших членов семьи, которые присутствовали на Совете. «Хочу сразу предостеречь буйные головы, что захотят обвинить любого из моих сыновей. Дескать, это их вина. Сами бы вы что сделали на их месте? Ослушаться приказа одних из самых влиятельных и опасных людей Империи» «Никто из нас понятия не имел, что эти научные центры способны определить в какой-то степени родство по показателям магического поля человека», — переживала дочь Золотарёва, родившая двух последних магов эфира, что до сих пор живы. «Данные анализов крови и биоматериалах у нас отличаются. Не знаю, что сделал брат, но мы с ним по этим анализам так же далеки, на родовом дереве, как я далек от жителей Дикой Амазонии», — Ставил свое слово Владимир, давая понять, что они были максимально осторожны. «Я даже больше скажу», — взял свое слово будущий глава рода Золотаревых. «Все эти слухи хоть и правда, но подтверждений им никаких нет. Выглядит как теория заговора против нас с вами. Более того, общался я со своими столичными друзьями. Там все осторожничают, молчат. Но в целом аристократы поделились на два лагеря. Это раскол, полноценный раскол. Наша разведка не из тех, кто допустил бы подобное» уж скорее они бы тайно попытались убить моего племянника а не допускали бы распространение слухов он прочистил горло и продолжил ситуация далеко не под контролем романовых и это наш единственный шанс попытаться повлиять на грядущую бурю отец разреши мне отправиться в столицу и собрать вокруг себя всех сочувствующих берестевым расследование в отношении них было завершено И по его результатам было подтверждено, что никто из ныне живущих членов рода не несет ответственности за произошедшее. У нас есть юридический прецедент, отображающий превышение полномочий со стороны государевых служащих, что и могло стать поводом для Максима скрываться, пока не закончится расследование. К слову, из-за бюрократических проволочек и тупоголовости некоторых наших недоброжелателей мы получили окончательное постановление Верховного суда только неделю назад. «Это как раз произошло перед тем, как Максим скинул с себя маску и применил в Болгарии техники рода». «Верно, еще генеральный штаб едва ли не звезду героя хочет вручить Максиму». но только мы неофициально на этой войне, и он там был как доброволец». «Брат, я общался с Зубовым, ему нужна бумага за подписью Краста о том, что он вошел в состав добровольцев, принявших участие в войне за свободу Болгарии», добавил младший брат главы рода Золотаревых. Он был ответственным за силовые операции в графстве и по долгу службы тесно сотрудничал с военными и ликвидаторами. «Будет бумага, если внука сбережем. То, что Зубов на нашей стороне, это хорошо», — кивнул Василий Петрович. а раз буря в том или ином виде неизбежна, а Максима опять и след простыл, нам надо подготовить почву для его возвращения. Но помните, если мы проиграем...» «У нас будут очень большие проблемы. Мы должны собрать так много сторонников, сколько вообще сможем. Подключите СМИ, начните рекламные кампании в интернете, закажите статьи в независимых газетах. Пускай везде говорят о том, что до сих пор было скрыто от простых людей, о героических победах российских добровольцев на Болгарском фронте». Глава Рода замолчал, но внезапно кое-что вспомнил. Кстати. Максим ведь должен был сопровождать их принцессу. И сопроводил до белорусского княжества. Почему бы ей не дать хвалебное интервью о нем? Пусть даст. На нашей стране часть военных, многие ликвидаторы, в том числе главы региональных подразделений, глава Союза ликвидаторов и около трети представители боярских родов на нашей стране или же нейтральные. Если мы сюда добавим еще и простой народ то наша фракция станет настолько крупной, что продавить нас и заставить отступить они не смогут. По крайней мере, без потерь со своей стороны. Раскол элит — это одно, но раскол государства намного опаснее. Если КГМБ увидит возможность подобных событий, они даже не писнут. Аргументируя, дал указание глава Рода, что менее часа назад завершил тайное собрание со своими союзниками. Из-за этой связи уничтожили его зятя и покусились на его внуков. Где-то там сидела крыса, которую так и не удалось вычислить. И раз она там до сих пор сидит, пусть передаст своему господину из разведки, что попытки уничтожения Максима Берестева — это красная черта, после которой даже самые мудрые и рассудительные аристократы начнут действовать. «Мы играем в опасную игру!» Но отступление для нас равносильно проигрышу. Раз уж волна поднялась, то стоит перестать быть скромными. ака молодая, пришлая аристократия не влезла всюду своими щупальцами, мы должны сделать свой шаг, который позволит сохранить традиции и обезопасить таких, как мы, от преследований. Именно наши люди берегут покой империи и обеспечивают армию финансированием. Берести вы! хоть и пали безумно низко, номинально все еще относятся к боярским родам. Донесите до каждого, с кем вам предстоит встретиться, что сейчас они сражаются не столько за берестиво, сколько за само право аристократии жить с теми гарантиями, что им давала империя сотни лет назад. Если империи есть за что судить парня, то пусть это все пройдет так, как положено. С привлечением Совета Империи и представителей боярских родов. Уверен, мы сможем добиться перевеса, даже если обвинения будут сопровождаться реальными уликами и признаниями Максима». Начатое Стефанией буря негодования среди аристократов только-только затихло, как очередной толчок вызвал невероятные волны, грозящие империи полноценным расколом. Кем бы ни был тот, кто допустил утечку информации, Он поставил под угрозу не только жизнь Максима Берестева, но и многих других людей, чьи судьбы переплелись с непредсказуемым магом эфира.